Глава одиннадцатая В воскресенье на автовокзале выяснилось, что последний автобус до Новосибирска отменили. Катя сунулась в кассу, но билеты на предыдущий уже раскупили. Она готова была ехать, стоя в проходе, так не хотелось задерживаться дома. Но водитель наотрез отказался брать лишних пассажиров, и пришлось шлепать по раскисшей снежной каше обратно к маме. Вот черт! А как же пары? Утренний автобус придет в лучшем случае к десяти, а в двенадцать уже хирургия. Сидя под форточкой в темной кухне, Катя написала Вике, что опоздает на учебу. Подруга ответила почти сразу. Наверное, как всегда, лежала на кровати с телефоном. «Привет, Катюха. Конечно, предупрежу. Только ты бы на третью пару не опаздывала. Сама знаешь крысу. Как ты там?» «Да все нормально». Катя на секунду задумалась, потом добавила. «Как там Леночка?» Она была почти уверена, что с Леночкой все в порядке, иначе, наверное, Вика написала бы ей сама. Вика долго печатала, и, видимо, стирала и набирала заново. Наконец, на экране высветилась. «Ой, Кать, не трави душу. Тут целая комедия с этой нашей страдалицей. Живая она, на пары ходит. Уже зачеты получила по всем предметам. Я тебе такое расскажу, когда приедешь. Так расскажи сейчас. Да ну, писать долго. Лучше приезжай. Я схожу с утра к ЕА, она, может, тебя от крысы спасет, если опоздаешь. Мы уже спать ложимся, прикинь. ЕА потребовала обеспечить этой актрисе здоровый сон. То есть у нас теперь в девять отбой. Ждем тебя завтра. Катя отложила телефон и с силой потерла лоб. Что за комедия? И как Леночка ухитрилась за неделю сдать все зачеты? А как же крыса? «Катюш», — позвала мама из комнаты. «Иди ложиться. Вставать завтра рано». Катя прошла мимо сидящего за компьютером Макса. На круглой курчавой башке огромные наушники. На экране какой-то желтый танк выезжает из кустов. Макс громко матерился и тыкал в мышку, заглушая мамины молитвы. В комнате Катя прикрыла за собой дверь. Мат, щелчки и скрип компьютерного кресла стали глуши. Села на расстеленную кровать и накрыла замерзшие ноги одеялом. Мать, не отрываясь от чтения молитвенника, дотянулась до двери и снова распахнула ее. Катю передернула. Неужели мама и правда считает, что это убережет брата от неприятностей? Все равно он ничего не слышит за этим треском и пальбой в наушниках. А если и услышит, то не обрадуется. Начнется новый скандал с хлопанием дверьми, рыданиями, оскорблениями. Хоть бы эта ночь прошла спокойно. А завтра она уедет в Новосибирск и до середины лета не вернется. «Опаздываете, Чернова?» Игорь Николаевич, извините, я. Ладно, ладно, проходите. Елена Алексеевна предупредила, что вы задержитесь. С самого начала было ясно, что препод по анатомии не сердится. Игорь Николаевич вообще редко сердился всерьез. Как вы? Нормально там у вас все прошло. Катя кивнула, убирая от лица растрепанные волосы. До трамвая бегом, до автобуса бегом! От автобуса до колледжа тоже бегом. Хоть бы Вика не забыла взять ее сумку, как обещала. Она оглядела класс и обнаружила, что ее обычное место рядом с Викой занято. Теперь там сидела Надя. Значит, ей садится к Леночке? Или на задние ряды, где свободно? Оттуда не видно доску. Да и Леночка, наверное, обидится. Когда Катя проходила мимо, Вика, чуть покраснев, подала ей сумку. «Мы думали, ты на анатомию не успеешь», — шепотом извинилась она. «Да ничего страшного». Катя села с Леночкой и достала из сумки учебник и тетрадь. «Потом поболтаем». Всю пару Катя украдкой косилась на соседку. Леночка выглядела обычно, может, чуть более бледная. Одежду она сменила. Из-под халата торчали воротник и манжеты темно-синей водолазки. Волосы вымыты и расчесаны. Лицо спокойное. На Катю она не смотрела, только кивком поздоровалась, когда та села рядом. После анатомии все повалили в столовую. Катя присоединилась к Наде и Вике, которые ждали ее, отойдя в сторонку. «Ну, слушай, Кать», — тихо заговорила Вика, убедившись, что они достаточно оторвались от остальных. «Это просто капец какой-то. Значит, когда ты уехала, Лен Лексевна еще раз зашла ко мне». Пригрозила отчислением, если кому-нибудь расскажу. Прикинь? Но это уже бесполезно было. Слухи-то поползли. Два пацана из 32-й группы дежурили на коровнике, когда Леночку притащили в клинику. Отрабатывали долги. А Лен Алексеевна не знала, что там кто-то будет в это время. Короче, они все увидели. И уже во вторник весь колледж был в курсе, что Хорошилова отравилась. Леночка в субботу и воскресенье в общаге не ночевала. В понедельник ее на парах не было. В клинике тоже. Я уж подумала, ее все-таки в больницу отвезли. Но во вторник, после занятий, Лен Лексеевна ее привела в комнату. Ты расскажи, Надь, я же в магазине была. А что рассказывать? Пожала плечами Надя. Ну, привела ее, бледную как смерть, но на своих ногах. Помытую, переодетую, то ладно. Усадила на кровать. Велела мне, чтобы я ей чаю налила. «Не нравится мне такое вообще-то. Я сюда приехала не служанкой работать». Ну, налила. Пока я с чайником возилась, она о чем то шепталась с Леночкой. Потом вышла и меня позвала. Сказала следить за ней, заботиться. Если что, сразу ей звонить. «Ну, Елене Алексеевне, то бишь». «Мне что, своих детей мало?» Катя с удивлением заметила, что обычно спокойная Надя рассержена. Ноздри раздуваются, губы сжались в линию, даже очки сползли на кончик носа. Она яростно придавила их пальцем к переносице и продолжила. Вечером Алексеевна опять пришла. Меня выгнала из комнаты. «Кать, ты можешь себе вообразить?» Сказала, чтобы я погуляла, а ей надо с Хорошиловой поговорить. Уселась к ней на кровать. «Ну я что могу сделать?» Взяла английский и ушла на кухню. «А я...» перебила ее Вика, в душе была. Возвращаюсь, смотрю, дверь приоткрыта в нашу комнату, и какие-то голоса слышны. Вроде не Надя говорит. Ну, Кать, это нехорошо, но я встала за дверью и решила послушать, что там за тайны такие. И что? Торопила ее Катя. Да чушь какая-то! Вика закатила глаза. Короче, я не так много услышала, потому что у Ленликсевны телефон зазвонил. И она пошла к выходу. Мне пришлось так прыгнуть, аж до конца коридора, чтобы она меня не запалила. В общем, они тихо говорили. Да что говорили-то? У Кати кончилось терпение. Мимо прошли несколько студентов, возвращавшихся из столовой. Один из них удивленно обернулся на Катин вопль. Да не ори ты Вика махнула на нее рукой. В общем, мутно как-то. Я сначала услышала, что Леночка сказала. Вот и тогда меня вырвала. Ален Алексеевна сказала, что это хорошо, сопротивляемость организма высокая, что-то такое. Но это фигня. Вот потом началось интересное. Леночка сказала, что ей все равно здесь не учиться. Ален Алексеевна ей в ответ: ты хотя бы до конца года продержись. Леночка опять такая, типа ничего не хочу, туда-сюда. Все мне не мило, все черно. Ален Алексеевна, погоди, осенью, может, по-другому заговоришь. И потом такая, все пережили, и ты переживешь. Забудешь, вот хоть на меня посмотри, или на Светлану Геннадьевну. Мы забыли и дальше живем. Да, тебе тяжело пришлось, раз отвар не подействовал. Что? Какой отвар? Не поняла Катя. Вот не знаю. Отвар, говорит, не подействовал, но со временем и ты. И тут у нее телефон зазвонил. Кать, ну и что ты думаешь? <звучит> Катя не успела ничего сказать, потому что Вика снова заговорила. А, вот еще что. Я для вида поторчала в коридоре, типа в телефоне ковыряюсь. Потом вернулась. Зашла в комнату. Это сидит на постели глазами хлопает. Потом встала, в туалет пошла. А я смотрю, у нее из-под подушки торчит уголок зачетки. И тут меня как током дернуло. Я вытащила зачетку, открыла. А там, Кать, все зачеты стоят. И экзамены с подписями. Даже крысина подпись, прикинь? Число? 9 марта на всех зачетах сегодняшнее, ну, тогдашнее. Вот как раз этот день, когда Леночка в общагу вернулась. Ну, как тебе нравится?» Кате это совсем не нравилось. «Блин, да что это вообще такое?» Она подняла глаза на подруг. «Вам не кажется, что все это странно?» «А что тут странного?» Фыркнула Вика, скорчив рожу. «Леночка эта совсем обалдела вот что. Учиться не хочет, а зачеты получать хочет». Лен Алексеевна ей помогает во всем. Боится, видать, что в ее колледже какая-то дура с собой покончит. Ну и землячки они. Мохнатая лапа, я ж говорила!» «Даже крысу уломала ей зачет поставить. И это после того, как Леночка перед всей группой опозорилась. Да они там все заодно. Кстати, ты знала, что крыса тоже из Лебяжьего?» «Это Надя вспомнила». «Да, точно». Надя заправила за уши, вылезшие из хвоста светлые пряди. Было такое. И да, все видели, как крыса Леночку выгнала с занятий. А теперь внезапно зачет. Из ниоткуда. Всем же ясно, что она его не сдавала. «Меня крыса по всему билету гоняла», — зло сказала Вика. «От первой строчки и до последней. А этой...» Надо было таблеток выпить, да тут же и блевануть, чтобы все перепугались и сессию ей закрыли. Какая же Леночка молодец! Я в следующий раз тоже позову толпу народу и начну себе руки резать. Вон, прямо на английском. Давай вместе, Надь. Пусть нам поставят зачет за страдания. Ну, погодите, перебила Катя. Леночка же не знала, что я приду. Мы с тобой ушли в кино, а Надя домой уехала. Ой! отмахнулась Вика. Она бы точно так же сразу их выбливала, эти таблетки, и сама бы позвонила Лен-Лексевне. Или начала бы орать, и баб Таня прибежала бы с вахты. Еще могла красиво на лестницу упасть. Тогда бы ей, наверное, сразу диплом с отличием выдали. «Я с ней сидеть больше не буду», твердо сказала Надя. «Нанюхалась уже, знаешь ли, и помогать ей не собираюсь. Кать, ты отсядь от нее, хоть вон к Истомину». «Конечно, Надя не хочет сама отсаживаться к Истомину». Димка все время заглядывал в тетрадки к соседям, потому что ничего не видел с доски, и время от времени начинал шепотом просить ему что-нибудь продиктовать или объяснить, мешая слушать. «Нет уж, лучше сидеть одной. Но, с другой стороны, почему бы и не с Леночкой?» Катя не верила, что Леночка притворялась ради зачетов. Она же сама видела, как ей было плохо не могла же она наглотаться таблеток ради какого то зачета на хирургии надя опять села на катино на место вздохнув и пожав плечами катя подсела к леночке та искоса оглянула на нее и тут же отвела взгляд я с тобой теперь буду сидеть объяснила катя можно вика и надя хотят вместе да конечно можно тихо согласилась леночка продолжая смотреть в парту Катя чувствовала, что нужно еще что-нибудь сказать. Как твое здоровье? Спросила она участливо. Хорошо, так же тихо ответила Леночка. И спасибо, Катя. Мне передали, что это ты меня нашла. Я ничего не помню. Не за что, перепугалась Катя, я ничего не сделала такого, просто позвонила Вике, чтобы она Елену Алексеевну позвала. Леночка кивнула и снова замолчала. Началось занятие. Крыса по списку выкликала студентов. Катя с каким-то болезненным нетерпением ждала, когда очередь дойдет до Леночки. Увидев, что Савельева сменила место, Светлана Геннадьевна поморщилась, но промолчала. На фамилии Хорошиловой замерла вся группа. Но крыса бесстрастно черкнула галочку в своем блокноте и перешла к Черновой. Пара прошла совершенно обычно. Не было даже показательного избиения жертв, вроде великанова или той же Леночки. После уроков Надя сразу пошла в общагу, готовиться к английскому, который до сих пор давался ей тяжело. Леночка тоже куда-то ушла. вик с Катей решили прогуляться до дальнего магазина. День выдался солнечным и теплым. Вик, а чего они говорили про Светлану Геннадьевну? Катя на ходу разгребала ногами ледышки. В деревне красоваться было не перед кем, и она быстро привыкла носить резиновые сапоги везде, кроме здания колледжа. Уж всяко лучше, чем постоянно хлюпать носом из-за промокших ботинок. «Про Светлану Геннадьевну? Кто?» а -а -а -а, Вика задумалась. «Я вот сама не поняла, Кать. Подумала, может, у них какая-то традиция, чтобы каждые десять лет одна тетка из их деревни шла учиться на ветеринара?» И типа жребий выпал Леночки, а до этого Светлане Геннадьевне, а до этого самой Елене Алексеевне. «А отвар тут при чем?» — усомнилась Катя. «Типа они выпивают таинственный отвар и становятся хорошими ветеринарами. А на Леночку он не подействовал?» «Оно и видно!» — загоготала Вика. «В ее случае только на отвар и надежда». «Ладно тебе, слышала же, она болеет». «Ну вот только не надо!» — сразу взъерепенилась Вика. «Больные в больнице лежат, а здесь просто дура малохольная. Нет уж, я ей больше помогать не буду. Пусть за нее Лен алексеевна конспекты пишет и экзамены сдает, если ей так хочется. А мне это нафиг не надо!» Апрель и май пролетели быстро. Дни становились длиннее и солнечнее. Снег растаял. Проклюнулись первые одуванчики. Даже просыпаться на занятия было уже не так тяжело. Катя привыкла, что теперь на всех парах сидит с Леночкой. На дежурство в клинику они тоже по-прежнему ходили вместе. Зима кончилась, работать в коровнике стало легче, и Катя уже не ждала помощи от Леночки, смирно сидящей в углу с мобильником. Кстати, телефон тоже был новый, какой-то навороченный Samsung с изогнутым экраном. Катя несколько раз слышала, как Вика и Надя его обсуждают. Ну а сама она в технике разбиралась плохо и поняла только, что это очень дорогая игрушка. «Интересно, а мобильник ей тоже Лен Лексевна купила?» Шепотом возмущалась Вика, когда Леночка выходила в туалет, оставив телефон на зарядке. «Ничего себе, мат-помощь!» «Обалдеть!» — соглашалась Надя. «Такие деньжищи!» С Леночкой Вика и Надя почти не разговаривали. Да и сама она не стремилась общаться. Теперь они все больше ходили вдвоем, у них появились какие-то общие темы, общие шутки, которые Катя не всегда успевала уловить. Надя научила Вику краситься, и скоро Викина косметичка раздулась до размеров дохлого кита, а толстые косички превратились в длинное каре с секущимися от постоянных перекрашиваний концами. По выходным... Их комнатка в общаге превращалась в салон красоты, воняла какими-то лаками, растворителями, осветлителями. Катя убегала в коридор и сидела с кружкой чая на подоконнике, если удавалось отбить его у целующихся парочек. К счастью, потеплело, и влюбленные теперь все больше тусовались под сиренями во дворе. Иркины слова про деградацию плотно засели у Кати в голове и она подписалась в Телеграме на бот с книжными новинками. Мозг послушно пережевывал творение модных современных писателей как полезный салат с редькой и кориандром, но после такого чтения она часто даже названий не могла вспомнить, не то что сюжетов. «Деградирую», — холодело что-то внутри. «Скукотища», — отвечала на себе, досадливо блокируя экран. «Кать!» ну ты чего там все время читаешь зазывали ее вика и надя иди лучше к нам хочешь милирование круто получится катя вообще то хотела челку но вид ножниц в наденных руках ее немного пугал поэтому она помявшись согласилась на милирование и в ее вьющихся каштановых волосах появились блондинистые прятки мне кажется задумчиво проговорила она когда надя поднесла зеркало к ее затылку Выглядит так, будто я очень сильно испугалась. «Поболтай мне тут!» — Вика шутливо замахнулась на нее расческой. «Красота какая! Вон как прятки блестят!» «Челку точно не надумала?» «Пока нет», — быстро сказала Катя, подскакивая со стула. «Спасибо, конечно, но я еще немножко подумаю». «Думай, думай!» Надя села на освободившееся место и, вытянув правую руку, стала ее рассматривать. «Ну что, Вик?» «Будешь мне узоры на ногтях рисовать?» Леночку они все привыкли не замечать. Она и раньше тихо сидела на кровати, погруженная в какие-нибудь свои дела. Но теперь Катя видела, что она все чаще откладывает блокнот и карандаш в сторону и берется за телефон. Читала она или смотрела что-то, Катя не знала. Эта новая Леночка с ранее несвойственной ей ревностью берегла свои вещи от чужих глаз почти не вступала в разговоры с соседками по комнате, не участвовала в косметических марафонах и даже ела отдельно. Никто не отгонял ее от совместно сваренной кастрюли супа, но она совсем перестала участвовать в готовке и, наверное, считала, что не имеет права пользоваться чужими трудами. Чаще всего она жевала у себя на кровати какой-нибудь бутерброд или печенье прямо из пачки, запивая все это водой из бутылки. Она теперь вообще почти постоянно жевала, и к концу мая новые модные джинсы сходились на ней с заметным трудом. Слушай, а как было-то наше небеременно? С недовольством спросила как-то раз Вика, когда они втроем с Надей сидели на скамейке у здания клиники после занятий. Послеобеденное солнце пригревало уже совсем по-летнему, и всем хотелось как можно дольше находиться на воздухе. Самые отчаянные даже ездили после занятий на пляж. «Открывать купальный сезон!» «Да что ты ее всю кобылы то зовешь?» Возмутилась Катя, пытаясь сосредоточиться на никак не поддающейся пониманию формуле из учебника по фармакологии. «С чего ты взяла?» «Да вон она какая жирная!» прошипела Вика, взмахнув руками, как рыбак, поймавший вот такую рыбу. «И жрет еще все время!» «Ну, если все время жрать, то безо всякой беременности разжиреешь», рассудила Надя. Здесь она ни с кем не встречается, целыми днями в комнате койку давит. А если бы она с зимы беременная ходила, то у нее уже живот бы торчал. А он так, висит просто. И прокладки я у нее в сумке видела. Помнишь, Вик? «Кать, ну ты как думаешь?» — перебила Вика. «Ты же с ней общаешься?» Я? Катя искренне удивилась такой постановке вопроса. Она вообще ни с кем не общается. Сидит со мной за партой и молчит. На дежурствах в клинике тоже молчит. Если спросишь что-нибудь, то отвечает. Иногда. Вот овечка. Вика презрительно поджала губы. Строит из себя невинную жертву, а у самой поди давно уже в зачетке все экзамены проставлены. На пятерке сдала, пока на койке валялась с телефоном. Даже рисовать перестала. Заметили, до чего обленилась? Обленилась? Ну да, Вика ехидно усмехнулась. Мы тут с Надей глянули в ее блокнот, пока вы в клинике дежурили. Думаем, что она там рисует? Так вот, ничего, ничего хорошего. Пыталась, видимо, рисовать нас в комнате. Не дорисовала, все зачеркала. Все незаконченное, все кривое какое-то, скучное. Даже посмотреть не на что. Грязь одна от карандаша с резинкой. Вырылись в Леночкиных вещах? Катя тупо смотрела на Вику с Надей. Надя равнодушно пожала плечами. Вика немного смутилась. «Ну и что? Мы, вообще-то, зачетку ее искали. Думали, проставила ей Лен Алексеевна все зачеты и экзамены автоматом или нет? Если бы да, то...» «То что?» Катя вообще не понимала, что происходит. У нее даже голова немного закружилась. «Как так? Взять и залезть в чужие вещи?» «А то...» — разозлилась Вика. Достала она со своей мохнатой лапой. Не прибирается, не готовит, даже привет пока из нее не выдавишь. Всю атмосферу в комнате отравляет. В девять свет гасите, с утра ее будите, всяко помогаете, жопу вытираете. Я на это не подписывалась, Кать. И ты не подписывалась, так? Вон, экзамены на носу, следующая неделя зачетная. И что, опять за нее конспекты писать? а потом блевотину за ней по полу вытирать и радоваться, что нашей юродивой опять ни за что сессию закрыли? Или что на этот раз она надумает? Вены вскроет? На помойке червяков наестся? Вика, ты чего орешь? Тебя в соседнем селе слышно. Катя не заметила, когда это Мишка успел к ним подойти. Вика тут же смутилась и замолчала. Впрочем, ненадолго. «Ой, Миш!» «Хорошилова меня бесит! А тебя что, не бесит? Ты знаешь, как она зачеты получает?» «Нет», — растерялся Мишка. «А как?» «А очень просто», — Вика встала и подбоченилась. «Она Лен-Лексевну шантажирует. Убью себя, — говорит, — если зачетов не будет. И вообще, учиться мне тут не надо, не хочу и не буду. Лучше таблеток наглотаюсь». Помнишь, как она в марте отравилась? Лен Алексеевна всем тогда сказала, что пирожком на барахолке. Ха-ха-ха. Так она это уже не первый раз проделывает, как я слышала. А Лен Алексеевна ей раз и зачетку под подушечку кладет. А в зачетке все зачеты и экзамены одним числом проставлены. Нать, ну скажи, правду я говорю? Вот. Здорово, Миш. Помнишь, ее крыса выгнала? Вот она ее пятого выгнала, а девятого зачет поставила, когда Хорошилова еще под капельницей лежала. На слове «лежала» Вика изобразила пальцами кавычки. Такие уж у нас, Миш, условия. Все равны, но некоторые равнее. Вот тебя крыса завалит на экзамене, будешь пересдавать и стипендии лишишься. А она зайдет постоит молча минуты три и выйдет с пятеркой в зачетке. Такие дела, Миш. Мишка обескураженно глядел на нее, сунув руки в карманы. Во время Викиной пламенной речи к скамейке подошли еще ребята из группы Димка и Стомин, Таня Комаровская, Валька Останний. Все они внимательно слушали. Мишка, наконец, опомнился. «Да ну!» — севшим голосом сказал он, прокашлялся и повторил «Да ну!» «Ну не может быть такого!» «Еще как может!» — Зло усмехнулась Вика. «Это мне Лен Лексевна рассказывать запретила. Вот я и молчала до сегодняшнего дня. Она мне отчислением угрожала. Только я не боюсь. Я против несправедливости. Если Хорошиловы все зачеты за просто так достаются, пусть и остальным так же ставят». Нестроенный гул голосов поддержал последнюю Викину реплику. «Или пусть ее отчисляют, и тогда все будет по-честному», — распалялась Вика. «Пусть берет академ и заново сдает все сессии. Нас с вами даже на работу никуда не возьмут, вот увидите, потому что по такому ветеринару, как Хорошилова, весь наш курс судить будут». «Я не буду ветеринаром», — Вика замолчала и обернулась. Из клиники вышла Леночка. Прижимая к груди сумку, будто защищаясь от собравшихся, она повторила тонким дрожащим голосом. «Я не буду ветеринаром. Я забрала документы». Все уставились на Леночку. Вика, как рыба на суше, открывала и закрывала рот. Леночка, помолчав, добавила. «Завтра я съеду из общежития и зачеты уже не буду сдавать. Я поступаю в другое место». «Куда?» — внезапно спросила Катя, и все посмотрели на нее. «В Новосибирское государственное художественное училище». Тщательно, чуть ли не по слогам, выговорила Леночка. «Я буду учиться на художницу, как и хотела. А эту зачетку я оставила здесь, в деканате. Она мне больше не нужна». Катя почудился в глазах Леночки какой-то нездоровый огонек, как будто она не радовалась, а наоборот была в отчаянии. Но это ее фантазии, конечно. Из-за чего же здесь отчаиваться? Сбывается мечта. Наверное, когда сбывается такая большая, всеобъемлющая мечта, человек становится немного похож на сумасшедшего. «Поздравляю, Лен!» — сориентировалась тем временем Надя. «Это же отлично! Сама видишь, ветеринария не твое. «Я всегда это знала». Леночка прикрыла глаза и прислонилась к стенке, будто речь давалась ей с большим трудом. А теперь и остальные, наконец, поняли. Община согласилась оплатить мне обучение в НГХУ. Больше я вас не буду беспокоить. «Да что ты! Какое беспокойство!» вики похоже, было безумно стыдно за свое выступление, и она пыталась загладить резкие слова примирительной болтовней. «Это же круто, что ты будешь учиться там, где всегда хотела!» «А как тебе удалось их переубедить? Ты же говорила, художник им не нужен, нужен ветеринар». «Да какой из меня ветеринар?» — вяло улыбнулась Леночка. Ей явно стало легче общаться, как только она решила уйти из колледжа. Сразу было понятно, что я не справлюсь. «Может, тогда устроим проводы?» — внезапно предложила Вика. «Ну, веселые такие. Ты же по собственной воле отчисляешься. Никто тебя не выгнал». Поступаешь туда, куда и хотела, и где тебя уже ждут. Тортик, шарики. Я не возражаю, пробормотала Леночка сконфуженно. Если хотите. Тогда вперед за тортиком! воскликнула Вика. Давайте скинемся. Миш, сгоняешь на велике, только не урони. Шариков с гелием в поселковом магазине не оказалось, так что вход пошла все та же новогодняя гирлянда. Ее повесили на дверной проем, окна открыли настеж, и в кухне запахло сиренью. По сравнению с обычными запахами фейри и подгоревшего масла, это было вполне себе празднично. В кухню набилась почти вся группа, стало тесно. Резали тортик, кто-то принес из комнаты еще один чайник, включали по очереди, чтобы не выбило пробки. Баба Таня пыталась ворчать, но ее никто не слушал, и она в итоге махнула рукой на разгулявшуюся молодежь про виновницу торжества тоже быстро забыли катя с подоконника видела что леночка сидит съежившись в самом темном углу и вяло ковыряет кусок торта сначала ей задавали какие то вопросы на которые она еле слышно отвечала но потом общий разговор ушел в сторону начали обсуждать новые фильмы которые катя не смотрела ага деградация каких то блогеров с ютуба «Стендап!» Стульев не хватало, их тащили из комнат, но все равно в маленькой кухне приходилось маститься кто как может. Рядом с Катей на подоконник плюхнулся Дима и Стомин. Он бегал в комнату за гитарой, а когда вернулся, его стул уже кто-то занял. Откинув со лба отросшую челку, он подмигнул Кате. «Ну что, Катюх, споешь? Катя передернула. «Спасибо!» «Без вина она позориться не согласна, да и с вином больше не будет». Она вежливо улыбнулась. «Давай лучше ты!» с бацей выкрикнул кто-то из парней, и все засмеялись. «Соя, давай!» «Не, Димон, давай чупа актуальнее. Катя тихонько сползла с подоконника и пошла мыть чашку. У входа возле одной из двух общественных электрических плит все так же горбилась на стуле Леночка. Вряд ли ей так уж нравится шумная компания. Скорее, неудобно уйти с вечеринки в свою честь. Катя наклонилась к ней. «Лен, ты себя нехорошо чувствуешь? Может, пойдем в комнату?» «Пойдем», согласилась Леночка с заметным облегчением. Она встала, оставив чашку и блюдце с недоеденным тортиком, и они вместе пошли по коридору. В комнате было душно. Катя залезла на стол и распахнула окно. «Теперь здесь тоже будет сирень», — провозгласила она. «Лен, ты рада, что будешь, ну, художнику учиться?» «Да, конечно. Мне дали обходной лист». Леночка вытащила из кармана маленькую напечатанную на принтере бумажку. «Тут надо книги сдать в библиотеку, кажется». «Давай свои учебники, я сбегаю, отнесу», — предложила Катя. Там до шести, а сейчас только пять с небольшим. Спасибо. Леночка нагнулась над своей тумбочкой и принялась вынимать учебники. Из воротника, высоко застегнутой, несмотря на жару, клетчатой рубашки, выскользнула золотая цепочка. Катя вдруг вспомнила, что давно не видела на соседке деревянную подвеску, которую та раньше носила, не снимая. Теперь ее заменила вот эта цепочка, а на ней... Какой-то дутый желтый кулон в виде сердца с блескучим белым камушком в уголке. Наверное, тоже золотой. Чем-то он смахивал на серьги, которые брат пытался всучить Кате на Рождество. Наверное, тем, что Макс тоже не особо думал, подойдут ли они ей. Просто схватил первые попавшиеся. Этот кулон тоже совсем не шел Леночке. Даже та деревянная штука подходила лучше. «Какая подвеска у тебя?» не удержалась Катя. «Тоже Елена Алексеевна подбирала?» «Это?» — Леночка вздрогнула и спешно засунула цепочку обратно за воротник. «Нет, это там, дома». «Подарили». «На день рождения? Мама с папой?» «Нет, это они. Община». Леночке явно не хотелось об этом говорить. Что она привязалась в самом деле? Кулон и кулон. «Ладно, тогда я сейчас в библиотеку и назад. Ага». «Хорошо. Спасибо, Катя». В корпусе было пусто. Наверное, преподаватели тоже разбежались наслаждаться теплым деньком. Прижимая к себе пухлую охапку Леночкиных книг, Катя протопала по лестнице на второй этаж. Библиотека располагалась в конце коридора, и она уже жалела, что не взяла сумку или пакет. Дверь в деканат была приоткрыта, оттуда доносились обрывки разговора. Катя узнала ненавистный голос крысы и уже собиралась пройти мимо, но знакомое название заставило ее навострить уши. «Излебяжьего. Неужели правда расцвел?» «Похоже на то», — обеспокоенно ответила Елена Алексеевна. Катя замерла и прижалась к стене. «Эта Зарина, как узнала, — снова заговорила Светлана Геннадьевна, — ломанулась туда, как дурная». Выдергивала цветы с корнями, воскребала из трещин, все ногти сорвала, как будто ее истерика что-то изменит. Камень-то утро опять был весь в цветах. И до сих пор, уже два месяца. А из подходящих девчонок только ее младшая и осталась. Так что все уже ясно. Бедная Зарина, после недолгого молчания произнесла Елена Алексеевна. Девочка-то еще совсем юная. Что же делать-то теперь? «Будто вас спросят», — бросила крыса равнодушно и даже, кажется, со злорадством. «Там знают, что делать. Давно ждали, возможности не упустят, уж будьте уверены». Да ведь никто и не верил толком. Елена Алексеевна запнулась, и в ее голосе Кате послышался страх. Старшая у нее и так умом тронулась, еле вытянули. А теперь, значит, и младшая. «Как ехать на все готовое?» — так не возражала сухо отрезала крыса. «Так нельзя!» запротестовала Елена Алексеевна. «Света, ну так же нельзя! Второй раз в одну воронку! Это бесчеловечно!» «Бесчеловечно?» переспросила Светлана Геннадьевна. И в ее голосе прозвучало что-то, от чего Кате тоже стало страшно. «Уж двадцать лет, как бесчеловечно! А теперь все кончится! Вот и радуйтесь!» «Но цена, Света, цена-то!» «А что ж вы сразу о цене не подумали?» — визгливым шепотом выкрикнула крыса. «Других не жалко было, а Хорошиловых вдруг жалко!» За дверью замолчали. Катя боялась дышать. Потом снова заговорила Елена Алексеевна. Голос у нее был сдавленный, как от слез. «Леночке пока не говорите ничего, хорошо?» «В любом случае...» «Главное, чтоб ее мамаше хватило ума промолчать!» — процедила Светлана Геннадьевна. — Хорошилова все равно больше домой не поедет. Ей уже квартиру сняли. Возле самой двери раздались шаги. Катя одним прыжком преодолела расстояние между деканатом и библиотекой и успела скрыться. Навстречу ей из кресла приподнялась сухонькая бабушка-библиотекарша. — Девушка, что вы скачете, как коза? — неодобрительно пробормотала она. — Что тут у вас? Катя молча протянула ей обходной лист. Пока библиотекарша проверяла книги по списку, она пыталась воспроизвести в памяти каждое слово, подслушанное в деканате. Дочь тронулась умом. «Это Леночка? Значит, Зарина, которая выдергивала какие-то цветы, ее мать? Цветы из камня? Господи, да они все чокнутые в этом лебяжьем!» «Девушка!» вы будете обходной лист забирать?» Библиотекарша с неодобрением глядела на нее из-под седенькой челки. «А, да, конечно, спасибо», поблагодарила Катя. В дверях она столкнулась с Еленой Алексеевной. Та только кивнула на неловкое Катина приветствие и быстро шагнула внутрь. Показалось, или глаза у нее правда покраснели от слез?